Сонет двадцатый Тебе, девичий лик, природой дан благою, Тебе, что с ранних пор владыкой стал моим, И нежный женский пыл, но незнакомый с тою Податливостью злой, что так присуще им. И более страстный взор, имени лукавый, Злотящий всё, на что бывает устремлен, Но цвет лица мужской, со всей своею славой, Опасный для мужей и милый для их жен. Ты б должен был, мой друг, быть женщиной наружно, но злой природы власть увы тебе дала мой ненаглядный то что вовсе мне не нужно и тем мешнаменить любви перервала но если создан ты для женского участия, то мне отдай любовь, а им Тревоги счастья.